Артуро Перес Реверте. Кожа для барабана или сивильское причастие. Роман. Перевод с испанского. Москва, издательство «Эксмо», 2003 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. А Майя за ее дружбу. Хуану за то, что заставлял меня работать без передышки, Родольфо, он сам знает за что. Все персонажи настоящего романа, священники, банкиры, пираты, герцогини и мошенники, являются вымышленными, как и описываемое в нем события. Так что какое бы то ни было сходство их с реальными лицами и фактами, следует считать случайным. Здесь все выдумка, за исключением сцены, на которой разворачивается действие. Никто не смог бы выдумать такого города, как Севилья. Хакер проник в центральную компьютерную систему Ватикана за 11 минут до полуночи. Хакер — взломщик компьютерных программ. Примечание редакции. Через 35 секунд один из мониторов, соединенных с основной сетью, подал сигнал тревоги. Легкое мигание на его экране означало, что в ответ на вторжение извне автоматически включился контроль безопасности. Затем в углу экрана появились буквы «НК», и дежурный иезуит, оторвавшись от обработки данных последней переписи населения Ватикана, снял телефонную трубку, чтобы проинформировать начальника службы. У нас тут гость, сообщил он. Застегивая на ходу сутану, отец Игнасио Ореги, также иезуит, вышел в коридор и торопливо, почти бегом, преодолел полсотни метров, отделявшие его комнату от машинного зала. Он был худ, даже костляв. Скрип его ботинок громко отдавался в полумраке. под расписными сводами коридора. Мельком, глянув в окно на пустынную в этот час Виа топография и на темный фасад дворца Бельведера, отец Орыги тихонько выругался сквозь зубы. Он злился больше из-за того, что его разбудили, едва он успел заснуть, чем из-за вторжения. Хакеры занимались этим частенько, не нанося, впрочем, сколько-нибудь значительного вреда. Обычно они не проникали дальше внешней границы системы безопасности, оставляя в качестве свидетельства своего визита небольшое послание или безобидный вирус. Плод тщеславного стремления заявить о себе. А в основном это были совсем зеленые юнцы, любители путешествовать по телефонным линиям, испытывая на прочность чужие системы. А ну как повезет, а ну как удастся пробраться в Чейз-Манхэттен-Банк. в Пентагон или Ватикан. От таких приключений у них просто дух захватывало. Дежурным по компьютерному залу в ту ночь был отец Куи, полный молодой ирландец. Озабочен хмурясь и щуря глаза за стеклами очков, он прямо-таки припал грудью к клавиатуре, следя за продвижением хакера. Когда подошел отец Ореги, он поднял голову и лицо его, наполовину освещенная снизу настольной лампой, выразила облегчение. «Как хорошо, что вы пришли, падры!» Вновь прибывший, оперся руками о стол отца Куи и внимательно вгляделся в экран дисплея, на котором помаргивали красные и синие значки. Система автоматического поиска цепко держала сигнал взломщика. А «Что-нибудь серьезное?» в полголоса спросил отец Ореги. Возможно, да. За последние два года нечто действительно серьезное произошло лишь однажды, когда очередной хакер запустил в Ватиканскую сеть вирус, который, размножаясь, полностью заблокировал всю систему. Ее очистка и ликвидация последствий обошлись в полмиллиона долларов, а пиратам, как выяснилось в результате долгих и сложных поисков, Оказался 16 парнишка из маленького поселка где-то на побережье Голландии. Было, правда, еще несколько попыток внедрения вирусов или программ убийц, но их удалось пресечь в самом начале. В одном случае пошалил молодой мормон из солт лейк сити В другом — общество исламистов-интегристов со штаб-квартиры в Стамбуле. в третьем свихнувшийся на почве воздержания священник-француз. Он сидел в психушке и, пользуясь по ночам местным компьютером, за полтора месяца успел внедрить в 42 ватиканских файла вирус, который забивал экраны дисплеев отборной руганью по латыни. Отец Ареги ткнул пальцем в мигающий красный квадратик курсора. «Это он?» «Да». «Как вы его назвали?» А Чтобы облегчить отслеживание нарушителя и установление его личности, они присваивали каждому условное обозначение. Нередко посетитель оказывался старым знакомым. Отец Куи указал на строчку в правом нижнем углу экрана. «Вечерня». Это первое, что пришло мне в голову, когда я взглянул на часы. На мониторе погасло несколько сигналов, вместо них зажглись другие. Внимательно вглядевшись в них, отец Куи легким движением пальцев щелкнул мышку. Курсор перепрыгнул к одному из новых символов и дважды мигнул. А теперь, когда рядом находился начальник, вся ответственность автоматически ложилась на его плечи, так что отец Куи мог позволить себе сбросить напряжение предыдущих минут и уже более спокойно следить за продвижением непрошенного гостя. Для специалиста высокого класса, каким являлся этот совсем еще молодой человек, вторжение хакера всегда означало вызов его профессионализму. Он здесь уже десять минут произнес Куи, не отрывая глаз от экрана. И отцу Ареги почудилась в его голосе нотка сдержанного восхищения. Вначале просто пошарил снаружи, обследуя входы, потом буквально одним прыжком проник внутрь, дорогу он уже знал, Наверняка бывал у нас раньше. Какие у него намерения? Отец Куи пожал плечами. Не знаю, но работает он классно и быстро, притом пользуется тройной системой, чтобы обойти нашу защиту. Начинает с самого безобидного, потом роет глубже, потом влезает в наш список пользователей. Не договорив, молодой иезуит чуть скривил губы, чтобы согнать с них неуместную при данных обстоятельствах улыбку. Вот сейчас он ищет вход в Инвомат. Отец Ореги выбил обеспокоенную дробь ногтями на одном из руководств по информатике, занимавших почти всю поверхность стола. Аббревиатура «Инмоват» обозначала засекреченный список высших должностных лиц Ватиканской Курии. войти в который можно было лишь при помощи особого кода, державшегося в глубочайшей тайне от непосвященных. «Может быть, подключить сканер слежения?» — предложил он. Отец Куи мотнул подбородком в сторону другого монитора, экран которого светился на соседнем столе. «Движение» означало «я уже подумал об этом». Эта система, соединенная с каналом связи полиции и телефонной сетью Ватикана, регистрировала все данные о хакере и его продвижении. В ней имелась даже особая ловушка. Нечто вроде лабиринта, выбраться из которого было не так-то легко. А за это время взломщика успевали засечь и опознать. «Это мало что даст», — отозвался Куи через несколько секунд. Вечерня здорово закамуфлировал то место, где вошел в нашу систему. Он скачет с одной телефонной линии на другую, и всякий раз, как он делает очередной прыжок, приходится просматривать всю ее до самого исходного пункта. Для того, чтобы мы успели что-то сделать, он должен пробыть здесь достаточно долго. И при всем при том, если он задался целью устроить нам какую-нибудь гадость, он ее устроит. А какую другую цель он может иметь? «Не знаю». На губах молодого священника вновь обозначилась чуть заинтересованная, чуть ироническая усмешка. Но она исчезла, лишь только он поднял голову. Иногда они занимаются этим просто из любопытства, иногда оставляют какое-нибудь послание, типа «Здесь побывал капитан Зеп. «Вы же знаете». Он сделал паузу, всматриваясь в экран монитора, Хотя надо заметить, для простого мелкого хулигана этот что-то уж слишком усердствует. Отец Ореги дважды машинально кивнул, целиком поглощенный движением сигнала по экрану. Затем, словно придя в себя, взглянул на телефон, выхваченный из полумрака конусом света настольной лампы, и протянул было к нему руку, но задержал ее на полпути. Вы полагаете ему удастся проникнуть? Вэнмават. Куи кивком указал на экран своего дисплея. Он уже проник. Только что. О, Господи! Теперь светящийся алым курсор мигал с бешеной скоростью, пробегая одну за другой движущиеся по экрану строчки. Но он мастер, произнес отец Куи, уже не пытаясь скрыть своего восхищения. Да простит меня Господь, он действительно мастер. Ирландец помедлил и закончил с улыбкой. Это просто черт какой-то. Забыв о клавиатуре, он оперся обоими локтями о столешницу и прямо-таки впился глазами в экран, по которому проходил секретный список во всей своей красе. 84 кардинала и высших чиновника, обозначенные каждый соответствующим кодом. Курсор пробежался по списку сверху вниз, потом еще раз и, мигнув, остановился напротив строчки, где стояло ВИ-01А. «Ах, мерзавец!» — пробормотал отец Ореги. Смена символов на экране означала, что хакер взломал систему безопасности и загоняет в память компьютера довольно объемистое послание. «Кто такой ВИ-01А?» — спросил Куи. Отец Ореги не спешил с ответом. Расстегнув стоячий воротник своей сутаны, он провел ладонью по затылку и снова недоверчиво взглянул на экран монитора. Потом медленно поднял трубку с телефона и, поколебавшись еще мгновение, набрал номер секретариата апостольского дворца, предназначенный для экстренных случаев. Лишь после седьмого гудка несколько сонный голос ответил ему по-итальянски. Тогда отец Ореги откашлялся и кратко по-военному сообщил, что хакер только что проник в личный компьютер его святейшества Папы.